Глава 14 Дэйн. Всегда смотри на руки. Если они по в крови, даже не сомневайся. Перед тобой маньяк. Дэйн Холт. Учитывая те два трупа, что сейчас мерзли за домом, решение справлять Новый год выглядело по меньшей мере странным. Но только не для постояльцев отиендров. Праздник для них был лишь поводом отвлечься от страха и перестать постоянно оглядываться на соседей, пытаясь вычислить временно затаившегося убийцу. И надо признать, это приносило свои плоды. Кто-то весело наряжал обеденный зал и срубленную феем ёлку. Кого-то заняла готовка. Остальные либо накрывали на стол, либо играли в бильярд. Каждый был при деле. И только я. Развалившись в удобном кресле, думал о сегодняшней вылазке в лес. Ни Дэвисона вместе с подружкой, ни следов его машины мы, естественно, не нашли. Впрочем, я и не надеялся. Метель и толща снега замели все основательно. И если эти двое выжили, верилось с трудом, они – те еще везунчики. «Приятель, может, оторвешь свою задницу?» «И поможешь мне прицепить эту грёбаную звезду на макушку дерева?» Раздался над ухом полный раздражение голос Бойди. «Неудивительно. Фей половину вечера выполнял роль личного раба Марисоль, делая всё, о чём бы она ни попросила. А девчонка продолжала крутить перед ним воображаемым хвостом, держа на расстоянии вытянутой руки». Я уставился на вошедшую в зал Лютиэль. Можно было бы сказать, что я его понимаю. Но правда была намного хреновее. Меня не подпускали даже так близко. «Тебя крыльями пользоваться не учили. Хлопай и взлетай», – огрызнулся я. «Если ты не в курсе, полет для фей – это занятие интимное и в свидетелях не нуждается». «Какое несчастье!» – хмыкнул я, качая головой. Бойди бросил кровожадный взгляд на младшую эльфийку, что болтала со своим зеленым дружком. «Ничего, я знаю, как сделать себя счастливым». «Нам выйти из зала? Или можно просто закрыть глаза?» Омелли откинул голову и громко заржал. «Надо же!» а по тебе и не скажешь, что у тебя есть чувство юмора. Я хорошо его прячу». Перекидываясь с ним фразами, я не отрывал взгляда от длинной белой косы, что при ходьбе ударяла по обтянутым штанами округлостям. И был тут же пойман с поличным, когда Лютик резко обернулась, насупила брови и уперлась кулаками в бока. «Садитесь уже», Обратилась она к нам. Миссис Дворх закончила делать картофельный салат. Затем развернулась и пошла к столу, за которым уже собрались почти все постояльцы. «Ты меня, конечно, не просил, но я дам тебе совет», наклонился ко мне фей. «Как закончится ужин? Пригласи ее на танец. Спорю на свой значок, она не откажет». «Ну что, как звучит?» «Так, будто мне перепадет?» «Бинго!» Веселье продлилось недолго. Стоило гостям рассесться за столом, как вернулось сковывающее всех напряжение. А единственными, кто его не замечал, были мелкий эльф Коди и Марисоль, что устроилась рядом и непринужденно поддерживала с ним беседу. Остальные были заняты скудным ужином, состоящим из рисового пудинга, запеченных овощей и картофельного салата. А в редкие моменты, когда кто-то пытался разбавить тишину праздным разговором, всё снова сводилось к неловким паузам. «Странно, что Хелена и мистер Миллер до сих пор не спустились», заметила Фурин, оторвавшись от тарелки. «Может...» «Мне стоит их позвать?» «Вот еще!» Ощерился отец эльфийского семейства. «Этому вампиру особое приглашение нужно? Не слишком ли жирно?» «Маглор!» Еле слышно одернула его жена, но, встретившись с испепеляющим взглядом, снова затихла и опустила голову. «Я ему не доверяю!» Эльф скрипнул зубами и заживал злость листом салата. «Вдруг это он тех двоих порешил?» «Выводы делать пока очень рано», — проворчал ворп. «А вдруг? Все дело в несчастном случае. Я предпочитаю не строить догадок». «А вдруг?» — услышав слова гнома, ахнула Ита. «У моего мужа было прекрасное здоровье». Он не мог умереть, а вдруг. Да и мистер Свонсон больным совсем не выглядел. Их убили. Это очевидно. Жизнь полна сюрпризов. Пожала плечами горничная Милли, которая впервые за прошедшие несколько дней позабыла об обязанностях и села со всеми за общий стол. В одну секунду ты был здоров, а в другую... «Умираешь от сердечного приступа!» «Какой бред! Даже думать об этом не хочу!» Не сдавалась фея. «Томас был здоров! Здоров! Слышите?» Ее вилка со звоном упала на пол, а она сама поднялась из-за стола. Но когда развернулась, чтобы уйти, открылась дверь, и в обеденный зал ворвался запыхавшийся вампир. «Хелена!» Он обвел полубезумным взглядом всех присутствующих. «Где Хелена?» «Разве она не с вами, мистер Миллер?» Удивленно захлопала глазами молодая хозяйка отеля. Мужчина отрицательно качнул головой, из-за чего его светлые волосы упали на бледное лицо. «Она была у себя, принимала душ. Мы договорились встретиться в холле». но ее там не оказалось. Я проверил, в номере ее тоже нет, а дверь нараспашку. Думал, она здесь. Если с ней что-то случилось, я... я...» Он прижал ладони к лицу и начал громко всхлипывать. Сорвавшаяся с места пожилая миссис Дворх подскочила к нему и обняла за плечи. «Успокойтесь», «Мистер Миллер, может, миссис Остром вышла подышать свежим воздухом? Или поднялась на третий этаж в бильярдную? Мы сейчас все вместе проверим!» Поймав взволнованный взгляд Лютиэль, которая сидела напротив и все это время вяло ковыряла вилкой в тарелке, я выглянул в окно. «Подышать воздухом в такую-то метель?» Волчица не была похожа на выжившую из ума. И на замкнутого интроверта, что любит в одиночку гонять шары, тоже. «Святое дерьмо! Предлагаю разделиться по трое и начать поиски», предложил Омелли, когда мы все поднялись из-за стола. Витающая в воздухе напряженность никуда не делась. Но если раньше гости отеля еще лелеяли надежду на чудо, то сейчас подозрительность сменилась откровенной враждебностью, которая, как я знал, ни к чему хорошему привести не могла. Я размял плечи и встал рядом с тем, кто вызывал больше всего вопросов у присутствующих. Вампир, будто что-то почувствовав, затрясся, как лист на ветру. «А почему по трое, а не по двое?» — захлопала глазами Ита. «Тогда групп было бы больше, и дело пойдет быстрее!» «Не забывайте, что среди нас может быть маньяк!» — опередив моего напарника, ответила ей Лютик. «Если делиться по двое, велик шанс, что в пару одному из нас достанется именно он!» Пока остальные отходили от шока и пялились на девчонку, выпучив глаза, я мысленно поаплодировал ее мозгам. Из нее получился бы отличный коп. Или преступница. Такая светлая голова в любом месте ценилась бы на вес золота. «Я пойду только с дейном громко заявила горничная Милли и вцепилась в рукав моей рубашки. «Остальным я не доверяю». «И я...» Закивал вампир, испуганно косясь на дверь. «Я тоже пойду с вами». «Нет, третий в нашей группе будет Лютиэль», произнес я, глядя на удивленную эльфийку. «Неужели думала, что я спущу с нее глаз?» «Не в этот раз». «Мы проверим территорию вокруг дома, а вы, мистер Миллер», Вместе с мисс Дворх и мистером Ворфом еще раз загляните в комнату миссис Остром. Вполне возможно, она уже вернулась. Бойди, напарник, не дал мне договорить. Хватил за руку Марисоль и, не обращая внимания на ее возмущение, прижал к себе. Мы с ушастиком. Проверим третий этаж. Тогда с нами пойдет Олаф. Возразила ему младшая эльфийка, кивнув на орка, который тут же расплылся в кривоватой улыбке. «Без проблем!» Быстро сдался фей, и вся троица зашагала к лестнице. «Мистер Маглор!» Обратился я к отцу семейства. «Не могли бы вы с женой и Итой взять на себя второй этаж? Ваши дети останутся под присмотром миссис Дворх». пожилая гномка подошла к Коди и его старшей сестре. Маглор поначалу замялся, даже открыл рот, чтобы возразить, но быстро передумал. Видимо, понял, что отделяться от группы сейчас не самое лучшее решение. А потому схватил под локоть жену, кивнул феи и тоже направился к лестнице. Дождавшись, когда Лютиэль и Милли оденутся, Я дернул на себя ручку двери, включил выданный фурин фонарь и первым вышел в морозный холод. Ледяной ветер ударил в лицо, мешая разглядеть что-то дальше пары футов. Темноту разгонял только бьющий из окон яркий свет. Он же освещал опоясывающий дом канат, за который я успел схватиться раньше, чем меня унесло к ближайшим деревьям. Волчица вышла следом и прижалась ко мне со спины. Лютель, кутаясь в куртку сестры, замыкала шествие. Мой порыв подхватить ее на руки был задушен в зародыше, когда я встретился с убийственным взглядом больших шоколадных глаз. Губы против воли расползлись в развязной ухмылке, как бы намекающей, что я так просто не сдамся. На что получил ответ в виде мелькнувшего между губами розового язычка. «Семеро! Как холодно!» Заныла волчица, стоило нам свернуть за угол. «Здесь никого нет! Дейн, давай вернемся!» «А может, для приличия хоть позовем ее?» Процедила лютеэль и тут же закричала. «Хелена! Хелена!» Никто не отозвался. «Разворачивайтесь обратно и идите к дому», – предложил я, убедившись, что поблизости никого нет. «А ты?» – нахмурилась Лютик. «Я проверю за домом и присоединюсь к вам. Я пойду с тобой», – сообщила она, нетерпящим возражения тоном. «Нет, если не хотите возвращаться, стойте здесь. За домом темно», Вы можете споткнуться о поддон и упасть прямо на тела. «Брррр!» – содрогнулась волчица и отступила на шаг. «Я остаюсь! Еще не хватало всю жизнь кошмарами мучиться!» Они давно успели окоченеть, а вот эльфийка, похоже, сдаваться не собиралась. Даже если на них свалится дом, им это уже не навредит. «Я смотрю, ты тут самая умная!» — оскалилась Милли. — Обычно такие первыми нарываются на неприятности. — Ты мне угрожаешь? лютель продолжая одной рукой цепляться за канат, вторую сжала в кулак. Ситуация начала накаляться. И если не поторопиться, произойдет настоящая женская драка. Только этого мне не хватало. — Милли, стой здесь. — Если что, кричи. отдал я приказ и шагнул к лютику. присел перед ней на корточки, обхватил колени и закинул пищащую жертву на плечо. Мы скоро вернемся.